Глава вторая. А было так. Еще в 1893 году уже немолодой, очень хороший и уважаемый в Петербурге детский врач Иван Лукич Долинский спохватился на восемнадцатом году практики украсить свою медную дверную табличку титулом «Доктор медицины». Он внес, как полагалось, в кассу института экспериментальной медицины 30 или 40 рублей в уплату за подопытных собак и за право стать вольным практикантом при физиологической лаборатории Павлова. И за год работы над диссертацией сделал настоящее, великолепно доказанное открытие. Он установил, что соляная кислота, которая, как известно, выделяется в желудке при пищеварении, стоит ей перейти с пищей в кишечник, тотчас же срабатывает как могучий и, значит, черт возьми, химический возбудитель выделения ферментного панкреатического сока. Не первый это был уже для Павлова звонок, сообщавший, что организм не обходится одной проводниковой связью. А есть все-таки еще в нем и связи химические, ведь в желудке сами пищевые вещества тоже способны подхлестывать секрецию желудочного сока. Но Иван Петрович пока что без труда нашел и этому факту место в своей системе, Кислота – это химический сигнал о том, что пищеварение в желудке завершается и пища переходит в кишечник. Вызванные ею импульсы передаются от слизистой кишечника по нервным, конечно же, путям в соответствующие центры и вызывают рефлекс, принуждающий панкреатическую железу усилить выработку ферментов. Таким механизмом координируется работа двух соседних цехов, или, как он говорил, маленьких фабрик пищеварительного завода. Но ведь Павлов не зря учился у Гебенгайна, Людвига и Циона. Один опыт — никакой не опыт. Только когда он повторен многократно, да при соблюдении одинаковых условий, да с одними и теми же послушными результатами, тогда и можно, наконец, доверять опыту и результатам. И потому каждый новый факт много раз обкатывался в его лабораториях, в Институте экспериментальной медицины и при кафедре военно-медицинской академии, отчего по разветвляющейся цепочке то и дело устанавливались новые факты подчас-то уже неожиданные. Следующей вехой в цепи работы о влиянии кислоты на поджелудочную секрецию и были исследования адъюнкта Попельского, военного врача, прикомандированного по окончании академии к Павловской кафедре, как обычно, до выполнения все той же диссертации. Почти пять лет Павлов удерживал потом Попельского при кафедре в этом зыбком качестве, временно прикомандированного. Оно было очень зыбко, ибо в студенчестве Леон Бернардович, увы, получал от Академии стипендию и был обязан отслужить в полку или еще где-то по военному ведомству четыре с половиной года. Кафедру ему предстояло покинуть, как только это место понадобится для кого-нибудь из коллег, который был послан Академией за границу для приготовления к профессуре и вернулся, а профессорской должности для него пока нет и будет ли неизвестно. И ничего тут не могло помочь. Ни степень кандидата математики за исследование эйлеровых функций выполненные в университете под началом блистательного Маркова, ни имя, выбитое золотом на мраморной доске лучших выпускников академии, ни премии еще за студенческое исследование Попельскому в самой же академии присужденное, ни шляхетский рот и не приобретенное звание приват-доцента, то есть всего лишь частного преподавателя не лошадиная работоспособность и прочие достоинства. Не даже история кафедры физиологии, им написанная и выпущенная в свет к столетнему юбилею. Альма-Матер. Вот была бы у Павлова еще одна должность кафедрального прозектора, то есть профессорского помощника, старшего лаборанта, и... Зачлась бы служба. А раз Павлов с Пашутиным, с начальником академии, в контрах, то ему ни должности для Леона Бернардовича, ни командировки за границу в порядке приготовления к профессуре, о чем Иван Петрович для него два раза хлопотал. Ничего. Пришлось в полк. В Омск. А был он искусный экспериментатор. Математически мыслящий физиолог и католический истовый адепт нервизма. И в своем диссертационном исследовании любезный Лев Бернардович наконец-то идеально доказал один из самых дорогих его учителю фактов существования в стволе блуждающего нерва проводочков, которые задерживают секрецию панкреатической железы и не остановился на этом, а всячески модифицируя эксперименты, добыл и другой факт, такой, что тогдашняя физиология уставилась на него с изумлением. В этих опытах были уже совершенно исключены какие бы то ни было влияния центральной нервной системы. Попельский пересекал У занаркотизированных собак все идущие к железе нервы, удалял солнечное сплетение и даже разрушал соответствующий отдел ствола мозга. Но, несмотря на все это, поджелудочная железа все непременно отвечала вспышкой работы наведение в тонкий кишечник слабенькой соляной кислоты. И точно так же Наведение разведенного Либиховского мясного экстрата, попросту бульонных кубиков. И вот, перебирая возможные объяснения, Леон Бернардович, конечно же, сразу отверг возникшую у него мысль об особом веществе, которое может быть активизировано кислотою в тканях и доставлено кровью в железу он слишком твердо знал что этого не может быть потому что сама эта мысль о гуморальном воздействии невежественна. она противоречит тому что твердо знает передавая физиология или он попельский в том числе о всеобщем нервно рефлекторном механизме управления пищеварительными фабриками правда Уже было известно исключение из принципов нервизма, железы внутренней секреции, вырабатывающие некие химические, еще не выделенные и не изученные факторы, способные серьезно влиять на разные процессы в организме. Но если допустить сходство с этим исключением, получилось бы, что гипотетический гуморальный фактор вырабатывается в слизистой кишечника А ее-то функции уже известны. И ее примитивное строение нельзя даже ставить на одну доску с морфологией эндокринных желез. Право, это сущий абсурд. Все годы пребывания на кафедре попельский кропотливо искал в уме и в опытах объяснение открытому факту и выписывал в итоге гипотезу, о существовании в поджелудочной железе местных нервных центров, которые способны подменять собою центры мозга и по особой, коротенькой дуге местного рефлекса управлять секреторными клетками железы. Лихой был это вывод. Ведь в нем Леон Бернардович обосновал возможность регуляции работы органов помимо центральной нервной системы, при их, как он писал, известной самостоятельности, без ее участия. Да еще к удовольствию своего учителя сохранил при этом принцип рефлекторной, причем именно проводниковой связи. И, кстати, идея местного рефлекса, аксон рефлекса, продержится в науке более полувека. Хороша была гипотеза хоть несколько громоздко для однозначной истины, однако Ивану Петровичу она показалась симпатичной, а все остальные догадки — натянутыми. И еще в 1897 году он изложил данные Попельского в знаменитых лекциях о работе главных пищеварительных желез. Хоть и не слишком пространно, и не слишком категорично, однако не в такой форме они обратили на себя внимание ученого-читателя. Но вот статьи самого Леона Бернардовича долго печатались только в русских изданиях. Наверное, это все же Павлов осторожничал. И лишь в 1901 году, чуть ли уже не из Омска, попельский послал, наконец, подробное на 30 журнальных страниц изложение своих методик, фактов и суждений в Пфлюгеровский архив, всеми физиологами почитаемый, а, что важнее, читаемый. Резонанс на статью последовал мгновенно. В том же году во французском физиологическом журнале «Верт Геймер» и «Лепаш» сообщили, что они подтверждают опыты и выводы доктора Попельского — прозябающего в провинциальном гарнизоне. А в следующем, в 1902-м, за эту же работу, настолько важным был ее предмет, взялись еще и английские физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлинг. Но, воспроизведя в различных вариантах и с разной степенью успеха все, что делал сам Попельский, англичане затем поставили еще один опыт с виду простенький они изготовили вытяжку из слизистой двенадцати перстной кишки и ввели ее в кровь за наркотизированной собаки а вот именно в этом опыте и таилось эпохальное открытие которому леон попельский не сделал лишь одного единственного последнего шага. рассказывают что когда там у себя, как говорилось в туманной Англии, британцы ввели эту вытяжку собаке, и лишенная всех нервных связей поджелудочная железа тотчас стала выдавать в фистулу каплю за каплей свой насыщенный ферментами пищеварительный секрет, Энн Старлинг вскричал на всю лабораторию. «Это же Химический рефлекс.